Содержание Предисловие Глава 1. Откуда ноты растут? Из кабаре в чека. Осьмушечка свободы Запрещенные песни Глава 2. Белые песни для Красной России На других берегах Гнусный край Белогвардейской Не подлежит разглашению Боевыми аккордами огонь. Глава третья. Чубчик у немецкого микрофона. Войной навек проведена черта. На службе у доктора Геббельса. Контрабандный товар по законам военного времени. Глава четвертая. В новом амплуа. Песни настроения. Из жизни русского Пьеро. Глава 5. Баян русской песни Царской любимец. Куда приводят мечты Без последнего пристанища? Глава 6: Средствами активной пропаганды Хэр Шевченко Песни русских коллаборационистов. А Петь будете стоя. Глава 7. Жертвы обстоятельств. Глава 8. Меломаны. Пятая колонна. Глава 9. Борцы за идею. А потому что я сегодня эмигрант. Спецпроект. Могучий старик. Глава 10. Песни с акцентом. Глава 11 Отпусти народ мой. В следующем году в Иерусалиме. Люблю тель-авивскую тетю. Музыкальный гешефт. Глава 12. Артист. Глава 13. Культ Регеры. Глава 14. Гулаг Сонг. Враг государства. Глаз народа. Опасная пластинка. Охота за Фата Марганой. Прусские ночи. Глава 15. -я. Песни контрабандой. Русская муза-гения. Время блатных песен. Так чей же он? Ванинский порт. Товарищ Сталин, вы большой ученый. Девиз мадам Верни. Глава 16. Правды ради. Песня это оружие. По статьям Уголовного кодекса. НТС в борьбе за Россию Наш человек в Париже Крик шепотом На свободе Глава 17 Салат из запретного плода До свидания, Россия Подпольные песни Раскованные шутки Глава 18 До последнего аккорда Оперативный псевдоним, русский акцент, внутренние эмигранты, послесловие, библиография, конец содержания.